Глава сорок первая. Вечер еще не наступил, когда Аннода Бабу и Химнолине вернулись с лекции домой. «Да, сегодня я получил большое удовольствие», — проговорил Аннода Бабу, усевшись пить чай. Больше он не проронил ни слова и глубоко задумался. Он даже не заметил, как сразу после чая Химнолине тихо поднялась и покинула комнату. Но Ленакха, который произнес речь сегодня на собрании, казался удивительно юным и красивым. Лицо его еще хранило свежий румянец подростка, и в то же время от всего внутреннего облика юноши веяло глубокой мудростью. Темой его речи были утраты. Он говорил о том, что если человек не испытал утраты, значит, он ничем и не владел. Истинное приобретение не то, что дается нам без труда, только то и становится сокровищем нашего сердца, что получаем мы ценой лишений. Мирское богатство может на глазах у нас превратиться в прах, и человек, который теряет его, несчастен, но в самой утрате для него заключается возможность получить нечто большее. Если мы, лишаясь чего-нибудь... Можем склонить голову и, сложив руки, смиренно сказать «Это дар, дар самоотречения, дар печали и слез моих». Тогда приходящее станет вечным, а то, что было для нас обычным, будет предметом поклонения и навеки сохранится в сокровищнице храма нашего сердца. Его речь потрясла химнолине. Девушка неподвижно сидела на крыше под звездным небом. Сегодня ей казалось, что душа ее полна, а небо и весь мир вокруг обрели смысл. Возвращаясь с лекции, Джагендра заметил. Ну и хорошего же ты отыскал жениха. А ок, ой, нечего сказать. Это какой-то аскет. Я и половину не понял из того, что он говорил. Нужно прописывать лекарства в соответствии с болезнью. Хемнолинево восхищение от Умарумеши. Этот аскет тоже умен иначе он не смог бы поставить в тупик таких людей, как мы. Ты заметил выражение лица Хем, когда он говорил? Еще бы, конечно. Ясно, речь ей понравилась. Но ведь это вовсе еще не говорит о том, что ее будет легко обручить с оратором. Ты думаешь, ей понравилась бы эта лекция, прочитая ее кто-нибудь из нас? Ты разве не знаешь, Джиген, что женщин, особенно влечет каскетом, калидаса даже описал в поэме как из одного аскета ума сама стала отшельницей калледаса пятый век нашей эры выдающийся индийский поэт и драматург писал на санскрите его основные произведения поэма облако вестник драмы сауннтламалляика и аннеммитра и другие я тебе говорю какого бы женихата не представлял химнолини Она всегда будет сравнивать его с рамешем А такое сравнение мало кто выдержит. Но Ленакха же не такой, как все. Ей в голову не придет кого-то сравнивать с ним. Стоит тебя привести к Хемнолине, какому-нибудь юнца, она сразу разгадает твои намерения и воспротивится этому всем сердцем. Но если ты... Под каким-то благовидным предлогом сможешь привести сюда ноленакху. Ну Никаких подозрений у химнолини не возникнет. А там от простого уважения до обмена гирляндами один шаг. Хитрости мне никогда не удаются. Гораздо легче сказать все сразу. Но что не говори, не нравится мне все-таки этот жених. Послушай меня, джаген Одной своей настойчивостью ты ничего не добьешься. Все обстоятельства никогда не складываются благополучно. «Как бы то ни было, я не знаю, чем еще можно изгнать из сердца химнолини, память о ромеши. Не воображай, что ты добьешься этого силы. А вот если последуешь моему совету, может все и уладится «Дело в том, что Налинакха мне непонятен, а я побаиваюсь иметь дело с такого рода людьми, как бы нам не попасть из огня в вполыми. Друг, но в первый раз вы же сами были виноваты, что обожглись». А теперь ты стал пугаться собственной тени. Ведь в отношении Ромеша вы с самого начала были наивны, как дети. Мне Ромеш с первого взгляда не понравился. Много видел я на своем веку таких людей с высокими идеалами. Но мне же нельзя было слово сказать. Вы считали, что такой недостойный, серенький человечек, как я, только и способен завидовать великим людям. Потом вы все-таки поняли что великих людей лучше чтить на расстоянии, а родную сестру давать замуж за такого далеко не безопасно. Но помни пословицу. «Занозу выгоняют занозой». И нечего тут хныкать, когда это единственное средство. Послушай, Акхой, я все равно не поверю, что ты первый из нас разгадал Ромешу. Хоть повторяй мне это тысячу раз. Просто ты был зол на него. И поэтому смотрел косо на все, что он ни делал. Я вовсе не склонен приписывать это твоей необычайной прозорливости. Так вот что, где нужна хитрость, надейся на себя. От меня там проку не будет, и вообще мне, Налинако, совсем не нравится. Когда Джагендра и Йокхой входили в гостиную, он ноды бабу, они видели, как химнолинья выскользнула оттуда через другую дверь. Окхой понял, что она заметила их из окна, когда они еще шли по улице. Усмехнувшись, он подсел к Анне бабу. "Налинакха", говорила о чистого сердца. Поэтому и слова его так легко проникают в душу каждого, заметила, наливая себе чай. "Да, способный человек", ответил он — "Он не просто способный", воскликнул Окхой. "Такого благочестивого человека редко встретишь". Джагендра хоть и был участником заговора, но тут не стерпел. — Не говорит ты мне о благочестии! — воскликнул он. — Избави, Боже, нас от святош. Лишь вчера он расточал бесчисленные похвалы и благородство на Ленакхи и обругал клеветниками его противников. — Тебе не стыдно, Джаген, говорить такие вещи? — сказал он надо бабу Я скорее готов поверить, что те, кто кажутся нам на первый взгляд хорошими людьми, таковы на самом деле. Пусть даже я и ошибусь иногда, но заподозрить добродетельного человека ради того, чтобы поддержать авторитет своего скудного разума... Нет, на это я не способен. Но Линак Хабабу не повторял чужих слов. Он черпал их из своего собственного духовного опыта. И мне... Они показались откровением. откуда бы лицемеру знать, что такое правда? Истина, как золото. Ее нельзя получить искусственным путем. Мне бы лично хотелось выразить Налинакхи-бабу свою благодарность. «Я опасаюсь только за его здоровье», — заметил Ак хой «Как? Разве он болен?» «Нет, не в этом дело. Дни и ночи он проводит за изучением шастр и за молитвами и совершенно не заботится о себе. Это...» «Очень нехорошо», — проговорил он Наде-бабу. «Мы не имеем права разрушать свое тело. Не нами оно создано. Если б мне довелось с ним познакомиться, без сомнения, я бы в самый короткий срок восстановил его силы. Ведь для сохранения здоровья нужно придерживаться всего нескольких простейших правил. Во-первых, Джогендра потерял терпение. «Отец!» — воскликнул он. «Зачем ты напрасно ломаешь себе голову над этим? Когда сегодня днем я увидел Налинак Хабабу, то решил, что благочестивая жизнь как раз полезна для здоровья. Я даже хочу проверить это на себе, посмотрим, как получится. Нет, Джаген, то, что говорит Окхой, вполне возможно. Сколько знаменитых людей гибнет в ранней молодости?» — Пренебрегая своим здоровьем, они наносят ущерб родине. Нельзя допустить, чтобы так случилось и на этот раз. Но Ленакха не такой, каким ты его считаешь, Джоген. Это честный человек, ему нужно беречь себя. — Я приведу его к вам, — пообещал Акхой. — И хорошо, если вы все это ему объясните. Я помню, во время экзаменов вы давали мне настойку какого-то корня. Она замечательно укрепляет силы. Для тех, кто живет интеллектуальным трудом, лучшего лекарства не придумаешь, если вы дадите на линакхи бабу. Джагендра сорвался с кресла. Ну, Акхой, я пошел, ты с ума свести можешь, — воскликнул он, — это уж чересчур и выбежал из комнаты.